Глава. Третья. Эрика села за руль своего автомобиля. Шел сильный дождь, барабанивший по крыше. На ветровом стекле виднелись капли в свете синих огней патрульных машин и фургона водолазов. Первым от карьера отъехал микроавтобус патологоанатома. Черный мешок со станками казался таким маленьким, когда его грузили в машину. Несмотря на долгие годы службы в полиции, Эрика была потрясена. Перед ее глазами Всплывал крошечный череп с клочьями волос и пустыми глазницами. Кому понадобилось сбрасывать в карьер труп ребенка? Какой-нибудь Банди? Но ведь Хейс — зажиточный район, и уровень преступности здесь относительно низкий. Эти вопросы не давали ей покоя. Она провела ладонями по мокрым волосам и повернулась к Джону. «Вы как? Пришли в себя?» «Простите, босс, сам не понимаю, почему». «Я ведь немало трупов перевидал, а здесь даже крови не было». «За это не переживайте, Джон». Эрика завела мотор. От карьеры отъехали автомобиль с контейнером и две машины сопровождения. Она тронулась с места и покатилась следом. Они молча ехали. Безрадостный свет многочисленных фар освещал густой лес, перекатывавшийся по обеим сторонам гравийной дороги. Эрику кольнуло острое сожаление. Плохо, что она больше не работает в отделе по расследованию убийств в Луишем Роу. Теперь она в отделе специальных расследований, боровшемся с организованной преступностью. Какой-то другой сотрудник полиции будет выяснять, как маленький скелет оказался под водой на глубине 30 футов в ледяном мраке. «Контейнер мы нашли. Именно там, где сказала жена Джейсона Тейлер», произнес Джон, стараясь придать уверенность своему тону. «Нужно, чтоб совпали его отпечатки. Без них у нас ничего нет», — охладила его пыл Эрика. Они покинули территорию парка и покатели через хейс. Ярко светились окна супермаркета, дешевого кафе и газетного киоска, где висели в ряд дряблые резиновые маски для Хэллоуина, все с дырками вместо глаз и крючковатыми носами. Да, контейнер с героином они нашли. Но заставить себя радоваться и ликовать Эрика не могла. Все ее мысли занимал тот крошечный скелет. За время службы в полиции она несколько лет возглавляла отдел по борьбе с наркоторговлей. Их названия и виды изменялись. Центральное подразделение по борьбе с наркотиками, отдел по борьбе с наркотиками, организованной преступностью. Теперь вот отдел специальных расследований. А война с наркоторговлей все продолжалась, и победить в ней не представлялось возможным. Стоило убрать одного поставщика, наготове уже был другой. Жаждавший занять его место, и он заполнял образовавшуюся пустоту, действуя еще более ловко и хитро. В свое время Джейсон Тайлер заполнил пустоту, а вскоре кто-то еще займет его место. В общем, каждый раз с начала. А вот убийцы — другое дело. Их можно поймать и посадить за решетку. Ехавшие впереди патрульные машины остановились на светофоре у железнодорожной станции Хейс, Сошедшие с электрички пассажиры, прячась от непогоды под зонтами, переходили дорогу. Дождь калашматил по крыше автомобиля. Эрика на мгновение закрыла глаза и вспомнила маленький скелет, лежавший на берегу карьера. Сзади засигналила машина. Вздрогнув, она разжала веки. «Зеленый босс», — тихо сказал Джон. Они медленно ползли вперед. На кольцевой транспортной развязке все еще был затор. Эрика смотрела на спешащих мимо людей, пытливо вглядываясь в их лица. «Кто это сделал? Кто совершил это преступление?» — подумала она. «Я должна тебя найти. И найду, найду и посажу в тюрьму навеки вечные». Катившая за ней машина дважды просигналила, Эрика увидела, что пробка рассосалась и поехала по кольцу. «Вы недавно спрашивали, замужем ли я?» — произнесла она. «Просто хотел узнать, может, вы хотите прийти на ужин не одна?» Мой муж служил в полиции. Два с половиной года назад он погиб во время операции по захвату нарколаборатории. Черт, Я не знал. Иначе ничего такого не сказал бы. Простите. Ничего. Я думала, все уже знают. Я не любитель сплетен. Но вы все равно приходите к нам на ужин. Правда? Моника очень вкусно готовит лазанью. Спасибо. Улыбнулась Эрика. «Вот закончим это дело, Тогда, может быть». Джон кивнул и спросил тихо. «Тот скелет. Это ведь скелет ребенка, да?» Эрика кивнула. На съезде с кольцевой развязки микроавтобус патолога-анатома отделился от них и повернул направо. Они смотрели, как он удаляется, исчезая среди домов. Полицейские автомобили, что везли героин, свернули налево. Эрика неохотно поехала следом за ними. Отделение полиции Бромли размещалось в современном трехэтажном кирпичном здании в конце Бромли-Хай-Стрит, напротив железнодорожной станции. Часы показывали начало восьмого, и пассажиры, сошедшие с электрички, торопливо шли под навесом на станции Бромли-Саут, подгоняемые проливным дождем и близостью выходных. первые группы любителей пятничных вечерних гулянок двигались в обратном направлении. Девушки держали над головами расправленные короткие курточки, стараясь не замочить свои еще более короткие платья. Парни в рубашках и модных брюках укрывались от дождя бесплатной газеты Evening Стандарт». Эрика железнодорожную станцию, И, следуя за двумя патрульными машинами с включенными мигалками, что сопровождали автомобиль с контейнером, свернула на подъездную дорогу, которая вела к подземной парковке отделения полиции. Первый этаж полицейского участка Бромли занимала патрульная служба. В коридоре толпились полицейские, заступавшие в ночную смену. Лица у них были задумчиво угрюмы. Никого не радовала перспектива всю ночь разбираться с пьяными подростками. Эрику, Джона и шестерых полицейских, сопровождавших контейнер до центральной лестницы, что вела в управление по расследованию уголовных дел, встретил ее начальник, суперинтендант Ель. Вместе с ними он поднялся наверх. Лицо у него было красное, на голове копна жестких рыжих волос, и он всегда выглядел так, будто его втиснули в форму, которая была на размер мала для его грузной фигуры. «Отличный Эрика, похвалил Ель с улыбкой, кивая на пакет с контейнером. «Доктилоскописты уже ждут наверху». «Сэр, помимо контейнера мы нашли», — начала Эрика. «Да, бренные останки», — нахмурился Ель. «Об этом потом». «Сэр, скелет был завернут в целлофан, это скелет ребенка». «Эрика, расследование по делу о наркотиках вступило в решающую фазу. Не разбрасывайтесь». Они дошли до кабинета, где ждал сотрудник полиции в штатском, Глаза его загорелись, когда он увидел в руке патрульного контейнер. «Вот, держите. Давайте попробуем снять отпечатки и прижать Джейсона Тайлера», — сказал суперинтендант Ель. Он оттянул рукав мундира и посмотрел на часы, прятавшиеся в поросле его волосатого запястья. «Нужно управиться до восьми завтрашнего утра. Времени впритык. Прохлаждаться некогда».